Сорта. Охота на Орма. Третий месяц 724 года от начала стужи. Раньше я думала, что изменённый глаз будет самым отвратительным из того, что предстоит охотнику. Ощущение чего-то инородного в глазнице, связь в голове, от которой невозможно освободиться. Но именно эта инородная стало мне в стуже единственным другом. А в связи была защита, и за неё я держалась, проваливаясь по колено в снег. Первое время каждый новый шаг пугал, казалось, вот-вот провалюсь по пояс или наткнусь на острый ледяной шип. Пугали и подвижные гигантские спины валов, которыми мог ожить лёд под ногой, но я быстро привыкла к тому, что, по крайней мере, этого бояться не стоит. Как и другие снитиры, валы не могли вечно беречь души в телах, но они, в отличие от многих, никогда не отпускали их далеко, так что стром заметил бы их присутствие раньше меня. Пути валов известны, Это делает их самой предсказуемой добычей, но не делает менее опасной. завалами никогда не ходили парами, нужно было множество охотников и ястребов, чтобы убить даже одного. Стром не любил охотиться в группах, хотя поначалу нам пришлось, и как один из десяти мог выбирать. Мы охотились на бьеранов, ревок, эвеньев, даже ормов. Мне кажется, он бы и вуров хотел бы бить, если бы они не ходили почти всегда большими стаями. Мелочевку вроде хааров или элимеров, добычу новичка, мы почти никогда не брали. К моменту нашей первой охоты на Орма мы вместе поймали уже немало снитиров. Я видела вблизи ревок и эвениев, сражалась с бьераном, который, встав на дыбы, был выше меня в два раза. Тогда я заработала первый шрам. Он прошел от левого колена вниз до самой стопы, и старание микропорей был тонким, но все же заметным. «Вечером после той охоты я хотела немного поплакать из-за него. Один вечер и больше никогда. Не зло от боли, а после, вечером, в одиночестве. Но решение не плакать было принято, когда учёба только начиналась, и тело помнило о нём даже лучше меня самой. Мне не удалось выдавить ни слезинки. Я молча смотрела на своё отражение, пытаясь вспомнить, и уже не вспоминая ногу без свежей отметины. Позднее мне всё же пришлось поплакать после охоты. Впервые на моих глазах погибли двое охотников. Один не успел убраться с дороги, обезумевшего от ярости Эвенья, второго пронзили его острые, как бритва рога. Снег был красным, как во время разделки, и не нужно было бы быть кропарем, чтобы понять, что охотникам никто уже не поможет. Одного из них я не знала, другой изредка появлялся в гнезде на вечерах с музыкой, и, помогая другим заворачивать его тело в струд, Я знала, что вечером Кьерке уберет в шкаф для мертвых еще одну чашку. Тела погибших взвалили на спину того самого Эвэни, что убил их обоих. Лишенный души он стоял, покачиваясь, и яркая алая кровь падала и с шипением гасла на снегу и его копыт. Мельчайшая частицы его рога стоило баснословных денег и алых дымящихся колодцев на снегу. Никого из нитиров нельзя было взять силой, но на моей стороне были бесчисленные уроки, стром, который действовал быстро, как лезвие ножа в уверенной руке, и хитрость, и эликсиры, кипящие в венах. И азарт, и жажда жизни. Если не я, то другой. Обычному человеку было не совершить то, что теперь удавалось мне, но я больше не была обычным человеком. Я была препаратором, ни живым, ни мёртвым, Во всяком случае, именно так порою я чувствовала себя. И не раз, уводя за собой к центру Снитира с убитой душой, ставшего покорным и опустошенным, чувствовала с ним странное, зловещее родство. После первых же охот я поняла правоту Строма и перестала щадить себя. Мой кропарь Лидола, та самая девушка с растрепанным пучком, собиравшая меня для первого выхода в стужу, тщательно замеряла показатели крови из сердечного ритма перед новым вживлением или эликсиром, и я никогда не спорила, если она говорила, что не одобряет что-то из того, что предлагал Стром или его кропарь, или ещё кто-то из кропарей, изучавших свойства экспериментальных обновлений. Тем не менее, уже за первые два месяца службы со Стромом я обзавелась кусочком хари и печени под кожей бедра, едва заметный бугорок, если не знать, что он есть, не увидишь, Зато теперь в стуже я двигалась быстрее и легче. Тонкий пласт кожи Бьерана лишь чуть-чуть темнее кожи на моём плече. Теперь правая рука била сильнее, а стреляла медче. Эти операции по сравнению с изменением глаза и вживлением разъёма в запястье прошли легко, почти незаметно, но я старалась не обманываться этой лёгкостью. Истории Кьерки о том, кто перебарщивал, уродуя себя или повреждая организм необратимо, были слишком свежи у меня в памяти, чтобы рисковать. Но в день охоты на Орма, идя через снега туда, куда меня вел голос Строма, я думала о том, что, может быть, стоило. В тот день мне было тревожнее обычного. Может быть, из-за того, что, несмотря на наказ ястреба, я легла слишком поздно и не выспалась, засиделась за дневником Гасси. Наверное, это было своеобразным актом протеста, пусть я сама не знала, против кого или чего. Всё шло хорошо. Я начала службу раньше обычного. Мои показатели росли медленнее, чем хотелось, но быстрее, чем у других. Моим ястребом был сам Эрик Стром, и теперь вчерашние соседи по гнезду поглядывали на меня с завистью и уважением. Я и раньше не была душой компании, но теперь, за исключением редких случаев вроде того, с Маркусом и Рори, общалась с ними совсем редко. Посиделки у миссы шумели за моей стеной реже прежнего. Видимо, уставала и она. Теперь, наверное, я бы сходила на них ещё и потому, что наш с Луми разговор продолжал меня беспокоить, но никто меня туда не звал. Может, они думали, что я теперь общаюсь со Стромом и его друзьями, а значит, В них совсем не нуждаюсь, но, правда, заключалась в том, что вне охоты тренировок стром меня избегал. Если мы всё же делили ужин, стол, разделявший нас, всегда казался мне бесконечно длинным, где бы мы ни сидели. Не знаю, чего я ожидала. Возможно, приукрашенные истории ястребов и их охотников друзей «Не разлей вода» оставили на мне слишком большой отпечаток. Мне хотелось, чтобы он стал мне другом, хотелось хотя бы говорить с ним о чём-то, кроме стужи, службы и смертей. Время от времени Стром брал меня с собой в компанию других ястребов и их охотников. Большинство были сильно старше его самого. Для них моя юность была, наверное, непростительным недостатком. Как бы Стром или редкие сочувствующие не вовлекали меня в общую беседу, я слишком часто чувствовала себя неуместно — Не понимала этих шуток, не разделяла воспоминаний, чтобы стать для них своей. Я думала об этом, сидя в полумраке своей комнаты в гнезде, пока значки Оша, нашего детского языка, не прогнали эти мысли. Я опять слышал её. Она поправила мои координаты. Если это координаты, но что ещё это может быть? Про препараты. Всё должно работать, но очень не хватает препаратов, с которыми можно сделать эксперимент. Сплошная теория. И сколько лет придётся ждать, чтобы у меня появился хотя бы шанс превратить её в практику? Мне 12 лет, и это смешно и странно. Я чувствую себя так, как будто каждый мой год шёл за 10. И теперь я старше сорты и ульи, старше мамы, брата, старше бабушки, старше здания магистрата. Гаси, гаси, гаси. Я вспоминала его таким, каким он являлся мне во снах в вечерней дреме. С его мягкой, доброй улыбкой, тихим голосом. Каким он был, если бы повзрослел? Стал бы чувствовать себя не на 120, а на все 170 лет? Теперь не узнать. Я вспомнила недавнюю встречу с Унельмом и почувствовала, как кулаки сжимаются от бессильной злости. Почему мне так важно было продолжать ненавидеть его, винить его? Возможно, потому что, не делая я этого, мне пришлось бы ненавидеть и винить себя одну. Опять слышал ее. Кого Гасси имел в виду? Госпожу Торре? Что-то не сходилось, уж очень странная была формулировка. Но мы придумали уж так давно, может быть, что-то забылось или исказилось со временем. Я продвигалась через толщу записей Гасси, где заметки о его маленьких тайных исследованиях чередовались с тем, что ещё сильнее ранило моё сердце. Вчера Сорта была грустна. Это от того, что мы снова играли в ястребов, но ей выпало играть кропаря. Сорта так мечтает стать ястребом, потому что действительно хочет оказаться препаратором или просто потому, что только ястребы могут по-настоящему улететь отсюда. Даже ребёнком гаси понимал меня куда лучше, чем я сама себя понимала. Повзрослею он, наверное, заканчивал бы за мной не предложение, мысли. Когда мы повзрослеем, сумеет ли сорта быть счастливой здесь, в Эльморе, если окажется, что препаратором ей не быть? Я похолодела. Неужели тот безумный, чудовищный эксперимент, что привел его к гибели, был из-за меня? Ради меня? Губам стало мокро. Я не заметила, как прикусила нижнюю так сильно, что струйка крови побежала по подбородку. Была бы я счастлива, была бы, если бы Гасси остался жив. Он бы уехал с нами, непременно уехал бы, после математического конкурса или как-то ещё, такой, как он, полетел бы высоко, выше любого ястреба. После я долго не могла уснуть. Читала, думала, и к утру глаза у меня были красными, как будто в них насыпали песку. Особенно жутко выглядел левый, изменённый. Стром внимательно осмотрел меня в поезде и нахмурился, Как будто я была куском оленины, не оправдавшим ожиданий, но ничего не сказал. Он заговорил со мной только когда мы вошли в центр, но так и не спросил о красных глазах и помятом виде. «Ты волнуешься. Не нужно. У тебя есть струд и плащ. У тебя есть копье и нож, ловушки, пугачи, вода и еда, серы, ликсиры и препараты. У тебя есть все, чтобы победить и выжить». «Сказал он, и если про кого-то другого и можно было подумать легко тебе говорить, то про Строма нет». Он ходил в стужу и по слою души, и по слою мира, и знал, о чём говорит. «Ты уже не раз побеждала. Победишь и теперь. Ормы считаются страшными из-за жуткого вида и величины. Кроме того, они ценны и редки, и ценное и редкое в сознании человека непременно должно быть трудно добыть. Но это не так». Как же клыки и когти с палец, и крылья, и ядовитая слюна. Он пожал плечами. У всех снитиров есть слабые места, зная которые, их можно одолеть. Всё, что тебе нужно, — самообладание, а оно у тебя есть, Хальсон. Итак, Орм. У него есть крылья. Что ты знаешь о них? Крылья помогают им планировать с высоты, и во время их собственной охоты это даёт им эффект неожиданности. Верно. Но у тебя буду я, а значит, никакого эффекта неожиданности. Душа орма подолгу сидит в теле, но я выманю её и отвлеку, а дальше дело за тобой. Ты отвлечёшь тело, чтобы у меня было достаточно времени поймать её и убить. Напомни, как отвлечь его, не убить и не умереть самой. У многих снетиров есть слепые зоны. У орма почти все зоны слепые. Верно? Слеп как крот видит только контуры и тени. Кроме того, он агрессивен и легко выходит из себя, и тогда обоняние и слух ему не помогут. Так и есть. Раздразни его. И дальше делай с ним что хочешь. Кружи вокруг, наноси удары время от времени. Струд скроет тебя от него. Главное, не подходи слишком близко. У тебя есть рогатка, есть дрот, есть проща. Ты полгода училась, а значит, все это тебя не подведет. «Или хочешь поучиться ещё?» «Нет, я готова». Он никогда не переспрашивал. Из-за этого мне казалось, что Эрик Стром никогда во мне не сомневается. После осмотра кропарями мы разошлись в разные стороны. Иногда Стром сам вкалывал мне эликсиры, но не в этот раз. Возможно, он всё же злился из-за того, что я не выспалась. Но виду так и не подал. Меня впустили в стужу через выход у восьмой отметки — В лицо ударил ледяной ветер, и живот подобрался, как перед ударом. Казалось, что сегодня здесь даже холоднее обычного. Может, из-за нехватки сна. За спиной у меня было копье и мешок, плащ-крыло, на поясе проща рогатка. Поначалу было не слишком тяжело. Усиленная препаратами и эликсирами, я стала гораздо выносливее, чем в тот первый раз, казавшийся бесконечно далеким. Снег, снег повсюду. «Бело под ногами, справа и слева, и над головой. Тёмное небо подмигивает издалека, как будто тебя столкнули в глубокий глухой колодец. Царство смерти. Чёрный, белый и больше ничего. Вот что такое стужа для охотника. Хальсон? Его голос в голове был тонкой, звенящей нитью, связавшей меня с миром живых». Я ухватилась за этот голос, почувствовала, как упругими волнами тепло растекалось по части лица, в которой слегка пульсировал преображённый глаз. Мы открыли связь одновременно, когда я ступила на снег, а он полетел над белым ледяным миром. Если бы он чаще говорил со мной, я бы спросила его о том, каково это. Должно быть ещё более ужасно и прекрасно, чем здесь, на слое мира. «Стром». Я не была рагной, не была тем, кто был ему нужен, кого он выбрал бы сам, но даже тогда я чувствовала, мой голос для него такая же тёплая, необходимая нить. Выбирать не приходилось. В стуже мы были друг для друга всем, именно поэтому его холодность так ранила меня за её пределами. «Вперёд! У холма Бери правее!» «Да!» Я знала, что ястреб предупредит меня, если появится с Душа могла явиться первой, и её бы я не увидела. Мой глаз позволял Эрику Строму видеть слой мира и моими глазами, и сверху. По сути, его картинка была настолько полной, насколько можно вообразить. И всё равно я не могла отучиться от привычки озираться и прислушиваться, не хрустнет ли ледяной наст под чьей-то когтистой лапой, не зазвенит ли лёд, выдавая чьё-то присутствие. Я шла дальше и дальше. В тот день стужа была удивительно спокойной и видно было далеко. Я различала белоснежные горные кручи на горизонте и пушистые шапки холмов неподалёку. Специальные сапоги, часть струда, позволяли мне неплохо держаться на твёрдой поверхности глубокого снега, но время от времени ноги всё равно проваливались по колено. Кое-где всё промёрзло так сильно, что идти приходилось по льду, гладкому, как зеркало, испещрённому сетью трещин, присыпанных нежной снежной пылью. Сапоги выручали и здесь. И хотя несколько раз я теряла равновесие, они помогали удержаться на ногах. Элимеры. Далеко. Даже самые крохотные из здешних обитателей, эти птицы, воспевающие стужу в своих высоких, пронзительных песнях, Могли быть опасны. Их песни часто привлекали хищников, потому что элимеры были падальщиками и могли привести к поживе. Хальсон. Орм появился словно из ниоткуда. Взметнулись под когтистыми лапами белые фонтанчики снежной пыли и льда. Я впервые видела его. не на картинке, ни мёртвой туши на снегу, а таким, полным жизни и ярости. Хвост длинный, мускулистый, гибкий, оставлял глубокие шрамы на снегу. Лапы с вывернутыми вверх коленями несли изгибы его тела ко мне. И морда. Горящие прозрачным золотом смерти глаза, клыки каждый с палец величиной, корона из острых костяных наростов, и крылья, два кожаных плаща, сложенных за спиной, припорошенные инием, которые сейчас были бесполезны. Но только пока. Меня отделял от обрыв, но вот-вот Снитир мог прыгнуть. Не слушая голоса строма в голове, я стремительно метнулась в бок и кинулась бежать. Дальше, дальше, чтобы туша Орма не обрушилась на меня сверху. Стоять. Я остановилась как вкопанная, тяжело дыша. Сердце колотилось как бешеное, по спине мучительно медленно катились капельки пота. Орм уже спикировал вниз и теперь шел за мной, став вдруг медленным, неуклюжим. Поверхность под уклоном больше не была ему помощницей, кроме того, теперь, когда я замерзла, он плохо видел меня. Но слышал, обонял и был в бешенстве, словно грозный страж стужи, давший клятву беречь ее покой. Раздразни его. Я помню. Вне стужи я бы никогда не посмела ответить Эрику Строму так, но сейчас мне было страшно, страшно, как никогда в жизни о времени подумать не было. Я двинулась корму, обходя его по дуге. Шла я, как учили, в тренировочном зале, уверенно, но медленно, так, чтобы подслеповатый орм как можно дольше не смог отделить мой белый струд от снегов кругом. На ходу я нащупала рогатку, негнущимися пальцами вытащила шарик из мешочка. Орм подслеповато крутил мордой. Его на раздувались. Он искал мой запах среди запахов льда, снега и звёзд. И рано или поздно должен был его найти. Сейчас. Его душа недостаточно далеко. А значит, следовало это исправить. Я, наконец, достигла своей цели. Небольшого возвышения, с которого должно было получиться спрыгнуть вниз. Должно. Башка Орма уставилась прямо на меня. Сверкнули золотом глаза, приоткрылась пасть, и ядовитая слюна с шипением упала на снег. Он меня заметил, и в тот же миг я натянул ремешок рогатки и выпустила шарик точно ему между глаз. Орм взревел, хотя крохотный шарик не причинил ему вреда большего, чем человеку, укус ядовитой мухи и бросился ко мне, сильно отталкиваясь от снега суставчатыми лапами. «Жди!» «Жди!» Мне потребовалось все самообладание, чтобы рвануть в бок только в самый последний момент. Я ускользнула у ормы из-под носа, увернулась от ядовитого плевка, снег на том месте, где только что была я, зашипел прожженной канавкой жара. Соскользнув со снежного холма, я расправила полы плаща и спланировала вниз. Приземлись неудачно, кувыркнулась вперед — сильно приложившись об льдину коленом и закусила губу так, что потекла кровь. «Не кричать! Не кричать, иначе Орм услышит!» Я откатилась в сторону и поползла, работая руками и ногами, не обращая внимания на ноющую боль в колене. Я знала, Орм стоит надо мной, раздувает ноздри, разозлённый, а значит, ещё более слепой, чем раньше. Его крыльям нужно было время, чтобы подготовиться к новому прыжку, а значит... У меня было несколько секунд. Я доползла до вершины следующей гряды, и опять подо мной оказалась глубокая яма, глубже, чем прежде, и снова приготовила рогатку. Есть. Теперь держи. Где-то здесь, совсем рядом со мной, Эрик Стром вступил в схватку с душой Орма. Я перекатилась на спину. Вовремя Орм снова отпрыгнул. На этот раз я была недостаточно быстрой. Лапы ввинтились в снег прямо рядом со мной. Снежная пыль брызнула мне в лицо, а сразу вслед за ней чудовищная боль обожгла его. На этот раз я закричала. Закричала так громко и отчаянно, что Ормс содрогнулся замер. Всего на миг побежденный быстрым замешательством, но этого оказалось достаточно. Я снова перекатилась на живот, поднялась и, отбросив ставшую бесполезной рогатку, выхватила из чехла копье и, не прицеливаясь, кольнула Орма наугад, куда-то в незащищенные щитками под брюшье. Он отпрянул, взревел, и я снова спрыгнула вниз, раскинув пол и плаща. На этот раз приземление оказалось еще менее удачным, чем в прошлый. Удар пришелся на то же колено, и от боли в глазах потемнело. «Отбой, Хальсон!» «Отбой». Я не понимала, о чём он, и у меня не было времени понимать. Я снова ползла, выворачивая руки и ноги не хуже Орма, загребая копьём снег. Рогатка была безвозвратно потеряна, но оставалась ещё проща. Я сказал «Отбой». Я закончу сам. У меня была секунда, меньше секунды на принятие решения. Я не знала, что именно происходит сейчас на слое души. Почему Стром приказывал мне отступить? я помнила одно. Отступление значит, что дело плохо. Стром велит мне бежать, чтобы потом, если он погибнет, а связь между нами разорвется, у меня было больше шансов вернуться в центр. Все это было неважно. Дело плохо. Вот о чем я думала, пружинисто поднимаясь и делая новый выпад копьем. Орм ревел и снова бросался в атаку, но каждый новый укол заставлял его отступить. Я не бежала, как велел мой ястреб несмотря на то, что его голос продолжал грозно звенеть в моей голове. Я сражалась, сражалась, чтобы выиграть для него время, хотя Эрик Стром мог видеть что-то, чего я не видела, хотя я нарушала приказ. Ядовитая слюна летела во все стороны, только чудом мне удавалось избегать нового ожога. Хвост Орма тяжело, как дубина опускался то справа, то слева от меня. Мне некуда было бежать, скорости не хватило бы добраться до нового обрыва, И прыгнуть вниз. Я подпустилась Нитира слишком близко, и в его оказавшихся совсем близко золотых глазах увидела вдруг злорадство и ликование. Эмоции слишком человеческие, слишком чуждые зверю. А потом все закончилось. Жизнь ушла из глаз монстра так быстро, будто кто-то сделал прокол в оболочке, державший ее на месте. Орм замер, как был с одной приподнятой лапой, с подвернутым коленом и пастью, приоткрытой для нового, ядовитого плевка. Глаза подернулись прозрачной пленкой, крылья опали. Его душа была убита, стром победил. И тогда, и только тогда я упала на колени в снег и тихо заплакала от запоздавшего страха и огромного облегчения. Эрик Струм не сказал мне ни слова на протяжении всей разделки добычи, на которой, по его настоянию, я была обязана присутствовать еще несколько недель в рамках обучения. Я старалась не смотреть на него, вместо этого тупо разглядывала жилые кости, трепещущие яблоки глаз, вываленный ядовитый язык. Все это было теперь таким нестрашным, бессильным, не верилось, что всего пару часов назад Из-за этого Орма я и Стром могли встретить свою смерть. Орм, между тем, оказался особенно ценным. Среди нескольких десятков небольших рогов, короны, окружающих его морду, попалось два нежно-зеленого цвета. Механикер, руководивший разделкой, показал мне один из них, держа на ладони в защитной перчатке, пока Стром разглядывал что-то по другую сторону туши. «Вот, видишь, этот особенный». За такое многие, что тут, что за границей отваливают столько, что можно обеспечить себя до конца дней. Почему? Что в нем такого особенного? Стром стоял достаточно далеко, и я почувствовала себя свободнее. Мужская сила. Механикер подмигнул мне. Ты-то еще слишком молоденькая, чтобы думать о таких вещах, но... Давайте живее, — резко сказал Стром, проявляясь из-за Орма. Нам с Хальсен предстоит разговор. Холодом меня пробрало похлеще, чем еще недавно, в стуже. Кажется, даже ожог слюной орма, который был теперь заклеен пластырями и замазан темно-зеленой мазью из хари и желчи и чего-то еще, о чем мне и думать не хотелось, не вызывал в нем сочувствия. Кропарь, занимавшийся мной после охоты, сразу сказала, что, скорее всего, останется шрам, тонкая линия, горестно прочертившая линию, спускавшуюся вдоль подбородка к шее. Но на фоне предстоящего разговора даже это меня не слишком заботило. А этот поврежден. Механикер продемонстрировал нам обоим еще один зеленоватый рог со сколотой верхушкой. «Дьяволы», — буркнул рикстром — «мы могли бы получить больше». И в самом деле, в случае с особенно редкими и драгоценными веществами или артефактами, рейтинг зависел от веса добычи, Так что почти треть одного из двух зелёных рогов имела значение, какой бы небольшой ни казалось. «Как думаешь, как это случилось?» Механикёр пожал плечами. «Копьё? Удар об лёд? Что угодно. Он мог отколоться ещё до охоты, так что я бы не слишком печалился». По лицу Строма видно было, что ястреб думает о мнении механикёра, но он промолчал. Выходили из центра мы тоже молча. Он, щурясь на яркий свет валовых фонарей, видимо, сильные эликсиры все еще бродили в его теле, и я, припадающая, на левую ногу с лицом в липком пластыре. Заговорил он только, когда мы вышли из поезда и пошли в сторону сердца города. «Ты нарушила приказ». Стром говорил очень спокойно, но обычных бархатистых ноток в его голосе не было. «Мне следовало бы отказаться от тебя уже сегодня». Если бы погиб я, через несколько минут ты бы тоже была мертва. Даже если бы ты уцелела, чудом уцелела, Хальсон, тебе пришлось бы возвращаться без меня, по собственным следам. Так в себе уверена? Нет, но вы могли погибнуть, если... Ты полагаешь, что лучше меня рассчитываешь риски? Нет, но я велел тебе отступать. В первый раз за все время нашего знакомства Стром повысил на меня голос. Я бы разобрался с душой, и мне не пришлось бы беспокоиться о тебе. В тот момент ты мешала больше, чем помогала. Ты меня понимаешь? Я смотрела себе под ноги, и немая брусчатка не могла мне помочь. «Я охотница», — тихо сказала я. «Моя работа — отвлекать тело, пока вы разбираетесь с душой. Когда вы сказали отступить, я подумала, «Меня не интересует, что ты подумала». Больше он не кричал, но я чувствовала, сдерживается стром с трудом. Ты должна была следовать приказу, выполнять работу, слушать, что я говорю, и не подвергать мои приказы сомнению. Конечно. Я вдруг поняла, что все еще дрожу, но уже от злости. Если бы не то, что я прочитала в дневнике Гасси накануне, наверное, я бы удержала себя в руках, как обычно. Но в тот день на меня навалилось слишком многое. Конечно. Вы-то в себе уверены. Он приподнял бровь. «В отличие от тебя, у меня есть для этого основание. Вы, наверное, и в одиночку убили бы его так, расправились бы с душой, а потом в одиночку вернулись на слой мира и привели Орма сюда. Может, вам и надо было служить так все время? Почему нет? Химельны бы здорово сэкономили, разве нет? И раз я просто обуза, раз я только мешаю, давайте просто попрощаемся, как обычно, и я поеду в гнездо, а вы... «Куда вы там обычно едете?» Больше я не чувствовала себя разъярённой, и дрожь куда-то ушла. Я стояла посреди улицы, обессиленная и несчастная, и была абсолютно уверена, что теперь, после моего идиотского выпада, Эрик Стром точно откажется от меня. Я смотрела себе под ноги и старалась думать только о том, как доберусь до гнезда, заберусь под одеяло с головой и просижу так по меньшей мере до следующего утра. А потом я вдруг ощутила тепло, и грудь, строма, обтянутой черным камзолом, оказалась прямо у меня перед лицом. Он обнял меня и крепко прижал к себе. Я почувствовала запахи кофе и крови, антисептика и чернил. От неожиданности я напряглась, попыталась отстраниться, но он прижимал меня крепко, и я почувствовала теплое дыхание у себя на макушке. ну все, всё всё позади. Мы еще немного постояли так, и Эрику Строму видно плевать было на то, что идущие мимо люди замедляли шаг и, наверное, пялились на нас. И я подумала, и вправду, почему кому-то из нас только что чудом избежавших смерти должно быть до этого дела? Я обмякла в его руках, прижалась лбом к жесткой ткани, и пуговицы камзола впились мне в лоб. «Пойдем, тебе надо выпить». Всю дорогу мы молчали, как будто всё это только ещё больше отдалило нас друг от друга, словно не было ни ссоры, ни объятия. Я была уверена, что автомеханика отвезёт нас в ресторан с Эли Ниной или ещё какое-то место вроде него, но она остановилась у жилого дома на углу двух центральных улиц. Я не успела разобрать название на табличке. Стром взял меня за локоть и увлёк за собой. Дверь он открыл своим ключом. И я поняла, что мы приехали к нему домой. Конечно, даже Эрик Стром должен был где-то жить. И все-таки сама мысль об этом меня поразила. Я так привыкла к нему в стуже, тренировочном зале, общей комнате гнезда, полумраке кабаков, что в домашнего, повседневного Строма поверить оказалось трудно. Но квартира, в которую мы вошли, не казалась ни домашней, ни повседневной. Стром долго копался, ища включатель стенных валовых светильников, а потом — розжиг для очага. «Можно осмотреться?» «Было бы нельзя, завязал бы тебе глаза», — пробормотал он, мучаясь с очагом. Судя по всему, он не часто бывал в этом месте, и камин разжигал нечасто. «Давайте я». Он отдал мне розжиг молча, и только теперь я заметила, что пальцы его подрагивают, да и весь он пошатывается от усталости. Я разожгла огонь, а потом налила воды в чайник и повесила его на крюк. Стром тем временем нашел в шкафу пару не очень чистых чашек и бутылку с потертой этикеткой. Еды в доме не было, не считая пакета сухарей и половины очень твердого окорока в промасленной бумаге, поэтому я добежала до ближайшей лавки. Стром сказал, где искать, и купила сыра и хлеба, свежих овощей и шоколада, кофе и молока. «Вот это пир, как во дворце у владителя», — сказал Стром, когда я вернулась с бумажными пакетами. Он успел снять чайник с огня и заварить в нём душистые травы. Терпкий аромат плыл в воздухе, который пах до того только пылью и запустением. На столе появились тарелки, а ещё поля для тавлов с расставленными фигурами. «Вы хотите поиграть?» «Нет, просто так поставил». «Хочу, Хальсен». «Но сперва давай поедим». Вместе мы быстро изготовили десяток бутербродов и накинулись на еду, запивая ее чаем, в который Стром щедро долил сниз. В этот раз я не стала отказываться, и скоро молчание, нарушаемое только движением челюстей, стало дружелюбным. «Не злись на меня, Хальсон», — вдруг сказал Стром, когда мы оба наелись. «Я и не...» «Нет, злишься». «Злишься сейчас и злилась раньше. Это не повод игнорировать мои приказы. И так как ты умна, я уверен, больше ты так не поступишь». Я быстро кивнула. «Это — главный закон ястребов и охотников. Переступать его нельзя, даже когда злишься, даже когда для злости есть основания». Он замолчал. «И что?» — осторожно спросила я. «Теперь вы хотите что-то мне сказать?» Он едва заметно улыбнулся. «Не надейся, Хальсон. Лучше давай сыграем. Ты ведь этого хотела?» И мы сыграли. Мы играли партию за партией, пили чай сниз, пока за окном не стемнело. С того самого вечера всё между нами стало по-другому, а в доме Строма я стала частым гостем. Тогда я ещё представить не могла, как часто стану там бывать.